История болезней будущего. Меня зовут Стенли. Я из вашего будущего. Давайте начнём с того, что вам уже известно, и плывя по течению времени, изучим болезни, как физические, так и психические, которые преследовали человечество в будущем вплоть до конца времён. Синдром Айпеда Всё началось с iPad 3 и его сетчаточного дисплея. Его технология субпиксельного рендеринга позволила создавать разрешение на 300 и более пикселей на дюйм выше, чем у обычного шрифта. С этого момента электронные книги наконец-то могли соперничать с бумажными по качеству изображения. Журналисты назвали это очередной революцией Гутенберга и предсказали смерть традиционной индустрии книгопечатания. Человечество стояло на пороге новой эры чтения. Как обычно, журналисты оказались слепыми, словно нетопыри, висящие в темной пещере. Компания «Эппл» первой стала продвигать революционные реформы в сфере образования. Время. Она выдала каждому ребёнку по Айпаду и потратила огромные средства на создание электронных учебников, которые насыщены мультимедийными возможностями и интегрированы с соцсетями. Дети, особенно те, кто жил в Восточной Азии, попрощались с тяжёлыми учебниками. Их спины стали прямее, их мышцы плеч и шеи расслабились. Деформация хрусталиков в их глазах замедлилась благодаря более широкому углу обзора и чётким и детализированным изображениям, а также датчикам света, которые автоматически настраивали яркость экрана. Будущее казалось светлым. До тех пор, пока родители не начали раздавать волшебные планшеты совсем маленьким детям, Самому юному пользователю iPadа было 4 месяца и 13 дней. Модель прямого взаимодействия позволяла даже младенцам управлять сенсорным экраном и полностью погрузиться в увлекательные приключения. Клипы, в которых малыши с чистым, нескрываемым наслаждением играют с iPadами, набирали миллионы просмотров и лайков в YouTube. Восхищённые зрители не вполне сознавали, какая опасность скрыта за этими радостными сценами. Первый случай был зарегистрирован в Южной Корее. Шестилетнему Пак Сунхвану поставили диагноз аутизм, хотя фМРТ и ПЭТ не показали отклонений в строении нервной системы. К числу симптомов входили уплощённый аффект, задержка речевого развития и отсутствие мышечной координации. Он не реагировал на эмоциональное состояние своих родителей так, как это свойственно детям его возраста, и не проявлял никакого интереса к окружающему миру. Более того, его внимание привлекал только iPad. При этом ребёнок лишь многократно открывал и закрывал приложения. но не мог ни заходить на сайты, ни играть, ни пользоваться другими возможностями устройства. Его мир, казалось, состоял только из вибраций, возникавших в результате скольжения пальцев по экрану. Один проницательный детский психолог понаблюдал за паком и сравнил его состояние с симптомами других похожих на него пациентов, после чего заявил о том, что обнаружил новое заболевание синдром айпеда. Эта история получила мощный резонанс во всём мире, и вскоре подобный диагноз был поставлен десяткам тысяч людей. Учёные сошлись на том, что это особый тип расстройства восприятия, которое возникало, когда младенцы попадали в мощный поток визуальных и тактильных сигналов айпеда ещё до того, как их нейросенсорные связи полностью развились. Бесцельные движения рук приводили к избытку визуальной и тактильной информации, которую нужно было адекватно усвоить и соотнести с остальным телом, чтобы сформировать прочный фундамент для самовосприятия. Именно этого ключевого этапа не хватало в развитии детей с синдромом АЙПЭДА. Обычный мир казался им тусклым, размытым, с низким разрешением. Он не реагировал на движение пальца и был совершенно лишён чудес. Раннее и длительное воздействие айпедов на детей привело к тому, что их вестибулярный аппарат разработал особый фильтр сигналов, который позволял только мощным сигналам айпеда проникать в кору и стимулировать нейроны. Другие источники сигналов напротив были просто заблокированы. Родители детей с синдромом Айпеда подали коллективный иск, требуя уплатить им десятки миллиардов компенсации, поскольку компания Apple не снабдила свои товары крупными метками, предупреждавшими о серьёзных побочных эффектах. Дело медленно двигалось по судебным инстанциям. И в конце концов стороны пришли к соглашению. Компания Apple выплатила истцам компенсацию, размер которой не разглашался, а также согласилась вложить значительные средства в исследования данного синдрома и методов реабилитации больных. Пока дети росли, они с помощью терапии обрели свой уникальный способ существования. айпэды стали продолжением их тел. С помощью планшетов они разговаривали, выражали свои чувства и обменивались мыслями. Они передавали друг другу сведения не только с помощью текста и голосовых сообщений, но также посредством вибраций, словно акулы в морской глубине или черви под землей. Они прижимали пальцы или ладони к айпэдам друг друга, испытывая ощущения, что они не могли. недоступные для непосвящённых. Они были инопланетянами, скрытыми среди людей. Если не считать минимальных контактов, необходимых для выживания, общаться с обычными они отказывались. Люди с синдромом Айпеда формировали структуры, похожие на семьи. Следуя правилам и ритуалам, известным только им, они находили друг друга, спаривались рожали детей. Какие-то журналисты предложили им огромные деньги за право сделать фильм об одной из таких семей. А получив отказ, они попытались снимать её тайком. И какой результат? Эти журналисты исчезли. Не бойтесь, это ещё не самое страшное. С вероятностью 12,5% потомки этих людей тоже унаследуют нездоровую любовь к айпедам. Эстетика болезненности. По мере того, как меняющиеся стандарты красоты постепенно расфокусировали взгляд гетеросексуальных мужчин, изобретательность пластических хирургов, работавших в середине 21 века, достигла своего максимума. Но одна лишь модификация внешних параметров уже не могла удовлетворить вкусы населения. В моду вошёл новый, а точнее, очень древний эстетический тренд, наделавший много шума. Этот тренд можно проследить до эпохи Тройцарства и династии Цынь. 220-420 год нашей эры. Хэ Янь Создатель школы даосизма Сюань-сюэ вывел формулу средства под названием Порошок пяти минералов, взяв за основу лекарство от тифа, созданное Цзян Цзюньцином, знаменитым врачом династии Восточная Хань. Порошок пяти минералов представлял собой смесь сталактита, серы, кварца, плавикового шпата и красной известковой глины. Сам Хэян говорил об этом средстве так: Оно не только исцеляет от болезней, но также раскрывает и оживляет разум. Благодаря своим психотропным свойствам, порошок вошёл в моду среди учёных и чиновников. Обычно человек, проглотивший его, становился беспокойным, разгорячённым, и ему приходилось долго разгуливать в свободной одежде, чтобы охладиться. пока его разум странствует по иным мирам. Пристрастившиеся к порошку становились раздражительными, вспыльчивыми и часто впадали в транс, как тот человек, который бегал за надоедливой мухой с обнажённым мечом. Мода на порошок пяти минералов сохранялась в Китае почти 600 лет до начала эпохи Тан. Употребление безумного порошка стало признаком высокого социального статуса, так же как позднее марихуана и ЛСД. Похожие процессы происходили и в Европе. Чтобы соответствовать нездоровым стандартам красоты, средневековые аристократы заражали себя туберкулёзом или даже принимали мышьяк, чтобы их кожа обрела уникальную, светящуюся белизну. Возвеличивание симптомов болезни определённо не было ограничено какой-то одной стороной или временным периодом. А теперь на помощь людям пришла технология. Вещества, уплотняющие связки, временно ограничивали подвижность суставов. Если добавить к этому инъекции незначительных доз тетрадотоксина в лицевые мышцы, то в результате получалась симуляция застывших поз и выражений лица, которые соответствовали классическим стандартам красоты, распространенным в Восточной Азии. В токийском квартале Раппонги можно было часто встретить медленно ковыляющих по улицам высоких белых женщин с волосами, выкрашенными в абсолютно черный цвет. Эти женщины – постоянно улыбались, плотно сжав губы. Они, помощницы руководителей международных корпораций, периодически проходили косметические процедуры, вызывающие частичный паралич мышц лица и сковывающие походку, чтобы удовлетворять требованиям культурной интеграции, нездоровым модным веяниям элитных кругов, а также желаниям их японских боссов. фетишистов. Кроме того, появились ещё и мигуны. Это название связано с нервным тиком, который заставлял людей внезапно моргать при сокращении мышц orbicularis oculi и levator palpebrae superioris. Люди, страдавшие от социальных фобий, имплантировали себе под глаза компьютерные чипы, которые управляли движениями мышц стимулируя нервы. Мигуны создали сложные системы чтения, расшифровка, обратная связь, которые позволяли им обходиться без устной речи и мимики. На собраниях мигунов можно было увидеть молчаливых, бесстрастных людей, которые словно маяки общались друг с другом с высокой скоростью, передавая сообщения азбукой морзы. Более того, Некоторые из них умели вести два разговора одновременно, мигая каждым глазом по отдельности. Эстетика всегда была неотделима от политики. На фоне раздробленного, мультиполярного мира человечество не могло договориться о том, что именно означает слово красота. И в ходе этой борьбы за толкование терминов где-то на периферии возникла ниша где процветали те, кто имитировал болезни. На параде в Сайгоне в честь столетней годовщины окончания войны во Вьетнаме на площади Хо Ши Мина собралась фаланга агента Оранж. Она устроила посвященное болезням шоу, которое привлекло к себе внимание прессы всего мира. Во время войны во Вьетнаме американцы Стремясь уничтожить убежища вьетконговцев, распылили с низколетящих самолётов над 10% лесов, рек и полей Южного Вьетнама 76 млн литров содержащего диоксин дефолиант агент Orange, названный так в честь бочек с оранжевыми полосами, в которых перевозили ядовитую смесь. состоял из крайне токсичных 2,4-дихлорфеноксиуксусный и 2,4-5-трихлорфеноксиуксусный кислот и был очень стабильным в химическом отношении. Период его полураспада составлял более 9 лет, а из человеческого организма агент Оранж полностью выводился только через 14 с лишним лет. Кроме того, эти вещества – могли циркулировать внутри пищевой цепи, не разлагаясь. Демонстранты, из которых состояла эта фаланга, прибыли из самых разных стран и были прекрасно подготовлены. Впереди двигалась группа, которая, на первый взгляд, состояла из искалеченных детей. Некоторые свернулись в электрических инвалидных колясках и беспомощно раскачивали гибкими, похожими пластиками, на резиновые конечностями. Участия из них конечностей вообще не было. У других глазницы были затянуты гладкой кожей. У третьих головы раздулись и покрылись выростами, напоминавшими желудочки сердца. У кого-то ноги срослись вместе и напоминали хвост русалки. На самом деле, это были не люди. а генетически модифицированные животные, обтянутые синтетической человеческой кожей. Из динамиков на их телах неслись политические лозунги, записанные зловещими голосами. Затем по площади прошел гнойный отряд. Лимфома Ходжкина, хлоракны, алые воины, которые выглядели так, словно с них содрали кожу. Когда демонстранты двигались, саркомы и вздутия на их телах дрожали. Из прорвавшихся фурункулов текли жидкости разных цветов, рисуя на земле символы мира. Эти люди обнимались, целовали друг друга, плевали в камеры, лили на них свои выделения и что-то невнятно кричали. Даже невозможно представить себе, сколько времени и ресурсов они потратили на подготовку к этому шоу. За ними следовали ползуны. Они должны были маршировать очень медленно, потому что они не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. Большинство из них действительно были инвалидами, но они усилили свои увечья с помощью подсоединенных к телам протезов с огромными висячими лоскутами искусственной кожи, или же увеличив угол, под которым были вывернуты их конечности. Они напоминали ползучих червеобразных тварей из фильмов-ужастиков. И чем больше они обнажали свои тела, тем больше привлекали внимание камер. Кульминацией парада стало воссоздание празднования, устроенного в честь победы над Японией. С той разницей, что оно происходило не на Таймс-сквер, а на площади Хошимина, и целовались не моряк с медсестрой, а ребёнок-колека и пациент, покрытый опухолями. Щёлкали вспышки фотоаппаратов, спутники транслировали сцену в прямом эфире, и миллиарды людей Увидели смачный поцелуй агента Оранж. Кто скажет, что он не прекрасен? Управляемое расщепление личности. Изменили бы вы свою личность, будь у вас такая возможность? Не путайте это с банальными фразами типа помоги себе сам или куриный бульон для души. Нет. Я говорю об изменении личности в буквальном смысле слова. Юнг, ученик, взбунтовавшийся против своего учителя Фрейда, однажды заметил: "Я просто верю в то, что часть человеческой личности или души не подчиняется законам пространства и времени". Это высказывание считают попыткой объяснить его концепцию архетипов. Но на самом деле Юнг произнес эти слова после того, как познакомился с идеями книги «Перемен», которую перевел немецкий синолог Ричард Вильгельм. Вместе Вильгельм и Юнг опубликовали «Тайну золотого цветка» — «Китайскую книгу жизни», которую называли практическим руководством по использованию древней философии даосизма для интеграции личности. В дальнейшем оказалось, что что эта книга с невероятной точностью предсказала усиливающееся разрушение традиционного образа жизни. Социологи говорят о ролевой установке как о соревновательной стратегии, которую люди разработали в ходе эволюции, подразумевая под этим термином набор ролей и поведения, который связан с социальным статусом человека. адаптацию социальных взаимодействий в особых условиях среды. И всё-таки ролевая установка подразумевает контролированную смену ролей, поскольку она ограничена фрейдистской концепцией эго и не влияет на подсознательную идентификацию. Технология ускорила эволюцию. Многие из первых интернет-пользователей вероятно, страдали от мягкой формы диссоциативного расстройства личности, и это позволяло им легко переключаться между личностями, открывая разные окна. Одна секунда и нажатие клавиш «Альт-Тап» и трудолюбивая женщина, строящая карьеру, превращалась в мечтающую о сексе кокетку. По мере того, как время, проведенное в сети, фрагментировалось, А его количество увеличивалось. Человек создавал великое множество дополнительных личностей, не занимаясь ими в нужной мере. Эти личности, словно фрагменты оперативной системы, накапливались в подсознании, где незаметно разрушали фундамент психики, а время от времени вырывались наружу. И результатом этого становились жуткие новости о серийных убийствах, совершённых душевно больными. В начале 22 века интерфейс мозг-компьютер стал коммерчески успешным продуктом. Разработчики создали большое количество приложений для связи мозга с сетью, которые позволяли пользователям сознательно управлять передачей данных. По мере развития параллельного программирования появилась оперативная система под названием скользящие окна, которая давала пользователям возможность быстро и легко переключаться между когнитивными процессами. Как и следовало ожидать, террористическая организация Шаджи с Дальнего Востока выпустила вирус-троян под названием разбиватель окон, предназначенный именно для атаки на скользящие окна. Вредоносная программа распространялась по социальным сетям и встраивалась в самое ядро скалящих окон, после чего выводила из строя механизм переключения между процессами. Когда заражённая компьютерным вирусом женщина пыталась флиртовать со своим любовником, включалась личность, отвечающая за её отношения с начальством. Когда она получала выговор от босса, активировалась личность, которая гладит питонца. А когда щенок подходил к женщине, чтобы поиграть, она задыхалась от сексуального влечения. Более 3 миллиардов людей на планете оказались заражены расстройством множественных переключающихся личностей (RMPL), величайшей чумой эпохи киберпанка. Чтобы остановить распространение вредоносной программы Социальные сети были разделены на несколько карантинных зон. Затем в сети началась адаптированная к условиям 22 века охота на ведьм. Искусственный интеллект, офицеры сети, замаскированные под разные программы, общались с пользователями в соцсетях, чтобы выяснить, заражён ли тот или иной пользователь трояном. Получив положительный ответ, они отключали пользователя от сети и отправляли на реабилитацию. Пациенты, которые получили курс лечения, проходили тест на способность управлять несколькими личностями. От его результата зависело, разрешат ли им вернуться в дивный новый цифровой мир. Буквально в одночасье оценочная стоимость индустрии производящий устройство типа мозг-компьютер, упало до 20-летнего минимума. Удивительно, но от этой бури в сети материковый Китай почти не пострадал. На карте, отображавшей распространение вредоносной программы, Китай оставался единственным пятном здорового зеленого цвета, и этот факт привлек к себе внимание всего мира. После тщательного анализа эксперты пришли к выводу, что эпидемия обошла Китай стороной по трём причинам. Во-первых, из-за строгого регулирования работы китайской интернет-индустрии. Во-вторых, благодаря великому китайскому файрволу. И в-третьих, благодаря удивительной особенности которую обнаружили в ходе детального сравнения данных ФМРТ и электрокохлеографии китайцев и контрольной группы. Данное исследование показало, что подсознание пользователей китайцев уже фрагментировано на основном уровне и может плавно переключаться с одной личности на другую. Что более важно, каждая из этих фрагментарных личностей была абсолютно и искренне убеждена в том, что именно она является настоящей. Это открытие потрясло весь мир. Люди вытаскивали на свет забытый, запылившийся томик Вильгельма и старались найти вдохновение в его словах. Они открыли тайну управления сознанием, скрытую на таинственном Востоке, и надеялись спасти мир. находящейся на грани катастрофы, объединив древние знания с новейшими техниками нейролингвистического программирования. В моду вошли учения нескольких школ восточной мистической философии, в том числе техники традиционного тантрического буддизма, связанные с привязкой личности благодаря интеграции мудры и позы. Созданы на основе книги перемен методы использования военных программ для стимуляции коры головного мозга и встраивания в неё нейронных последовательностей инь-ян и так далее и тому подобное. Но самой влиятельной философской школой, несомненно, стала армия китайских чиновников в отставке, которые отправились за рубеж открывать институты Лао-цзы Систематизированная программа занятий в этих институтах помогала пострадавшим от РМПЛ обрести дао с помощью медитации в стиле дзен-буддизма и понять природу жизни, чтобы Вселенная Духа пришла к гармоничному и ньян-сбалансированному состоянию первоначального невинного младенца. Я не стану сообщать вам о результатах, к которым привели эти усилия. Как сказал бы Лао-цзы, путь познанный не является истинным. Скажу лишь, что китайский народ в первые с 13 века, когда Марко Поло сочинил книгу чудес света, сумел снова экспортировать свои чудесные ценности. Элегии по близнецам. Всё началось с того, что в Амазонии Ученые нашли новый вид деревьев, который получил название «дуо-ликвотика». Местные легенды гласили, что это растение создано из крови и сущности древнего бога, который являлся людям в облике человека с одной головой на двух телах. Это нашло свое отражение в биологии растения. Оно было двудомным. Женские и мужские растения росли бок о бок и по мере взросления сплетались друг с другом. После оплодотворения в верхней части растений завязывались большие плоды, похожие на увеличенную голову, сидящую на двух стройных телах. Учёные извлекли из этого растения ранее неизвестное вещество, обладающее таинственными свойствами. И тоже назвали его доликвотика. Беременная Юлия Кристова, которая случайно подверглась воздействию этого вещества в ходе исследования, родила двух близнецов. Так начался проект, целью которого стала разгадка этой тайны. В ходе дальнейших экспериментов родились ещё 23 пары близнецов. Ученые назвали их «До двадцать четыре», хотя пресса предпочитала название более подходящее для скверных ужастиков – «Две дюжины бога-близнецов». Первая пара близнецов, Адам и Ева, прославилась еще до того, как научилась разговаривать. Младенцы плакали и смеялись абсолютно синхронно, и как бы далеко они не находились друг от друга, Выражения их лиц повторяли друг друга с разницей всего в 0,3 секунды. Когда словарный запас близнецов стал расти, их странный талант превратился в невыносимое сюрреалистическое шоу. Они всегда говорили одновременно, начиная и останавливаясь в один и тот же момент. Поначалу наблюдатель говорил, Мог решить, что близнецы просто излагают свои собственные мысли. Но анализ их разговоров показал, что это крайне эффективный диалог. В нём не было задержек, вызванных необходимостью понять друг друга. Два предложения, которые накладывались одно на другое, были заявлением и ответом на него. Более того, Электроэнцефалограммы показали, что близнецы способны понимать друг друга без слов, а их одновременные диалоги не более чем фокус, чтобы поразить окружающих. Учёные пришли в восторг, обнаружив первый в истории достоверный пример телепатии. Вскоре удалось найти и других близнецов, которые проявляли различную степень экстрасенсорной связи. К всеобщему удивлению эта связь, похоже, не зависела от обмена какими-либо сигналами, доступными для обнаружения: электромагнитными волнами, биохимическими сигналами, вибрациями. Даже когда один из двух близнецов находился в полной изоляции, он всё равно мог улавливать эмоции и мысли другого. Всё указывало на то, что тут не обошлось без силы древнего бога. Она напоминала квантовую запутанность. Неважно, на каком расстоянии находились частицы, но как только одна из них меняла своё состояние, другая изменялась таким же образом. В то время человечество ещё не осознало, что данный феномен является неотъемлемым качеством природы. Поэтому, когда первая волна шумихи схлынула, исследовательский проект, не принесший реальных результатов, был засекречен. Все подопытные были завербованы в армию, чтобы служить устройствами дальней связи, более чувствительными и защищёнными, чем любое шифровальное оборудование. С помощью близнецов американские военные собрали огромное количество разведданных в России, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии, в Европейском Союзе. Сначала они открывали себе самые важные двери с помощью взяток, а затем использовали близнецов, чтобы передавать информацию, не опасаясь обнаружения. Этот метод прекрасно работал до тех пор, пока неожиданный роман не выдал все их планы. Девятая пара близнецов, Дэвид и Питер, влюбились в одну и ту же японку. Точнее, это Питер, благодаря своему дистанционному переплетению с Дэвидом, влюбился в Минако Ноду, офицера сил самообороны. К сожалению, наслаждаться этой любовью Питер мог лишь из третьих рук, с помощью своего брата. Питер несколько раз просил Дэвида поменяться с ним местами, но Дэвид отказывался. Тогда Питер, расплённый ревностью, отомстил так, как это мог бы сделать только один из DO 24. Питер начал передавать Дэвиду параноидальные мысли постоянно, днём и ночью, даже во сне. Дэвид оказался не в состоянии защититься от этого потока мыслей и погрузился в бредовое состояние. Тогда Питер приказал Дэвиду убить свою любовницу, сдаться властям и сообщить о том, что он агент американской разведки. Придя в себя, Дэвид покончил с собой. В тот момент, когда он испустил дух, Питер, который находился в трех тысячах километров от него, улыбаясь, упал замертво со скамейки в осенние листья. Он словно ожидал, что его постигнет такая судьба. Эта трагедия потрясла оставшихся членов дуо 24. Всю свою жизнь они были зеркалами души для своих близнецов, но никогда не сталкивались с тем фактом, что каждый из них отдельная личность со своими желаниями и страхами, со своей смертью. Некоторые, отчаявшись, решили, что их дар это проклятие богов, генетический дефект. Близнецы были трагическими марионетками, чьи жизни слились в одну. Эти люди не могли разорвать невидимые связи судьбы. Они были обречены на то, чтобы в любую минуту умереть, последовав за своим братом или сестрой. 5 пар близнецов решили покончить с собой. Их тела уложили в двойные гробы и опустили в глубокие зацементированные могилы. Остальным близнецам военные предложили подвергнуться глубокой заморозке и ждать далёкого будущего, когда человечество найдёт средства для борьбы с их проклятием. Шесть пар решили жить дальше и поддерживать друг друга. Ещё шесть пар решили отправиться в криогенную камеру и довериться будущему. Оставшиеся 6 пар оказались втянутыми в конфликт. Один из пары хотел заморозить себя, чтобы избавиться от неизвестности, а другой не собирался отказываться от жизни, которая у них уже есть. Но если только один близнец будет заморожен, то он или она скорее всего умрёт во сне. когда скончается второй. В конце концов, близнецы в этих парах договорились, что будут меняться местами каждые 10 лет. Погружаясь в криогенный сон, они вверяли свою жизнь своим братьям и сёстрам, надеясь, что с ними будут обращаться милосердно. Всё было так, как сказано в Евангелии от Иоанн. Заповедь новую даю вам, Да любите друг друга. Новая Луна Ученые утверждают, что 4 миллиарда 400 миллионов лет назад в Землю врезался объект размером с Марс, и что образовавшиеся фрагменты объединились, превратившись в Луну. 65 миллионов лет назад с Землей столкнулся большой астероид, и это стало причиной вымирания динозавров. 12 900 лет назад фрагменты, разваливающиеся на части кометы, упали на обледеневшую тундру Северной Америки, что привело к гибели мамонтов, а также к крушению древней цивилизации Кловис. Затем наступил ледниковый период, который держался тысячу лет. По мнению археологов, древние майя предсказали, что конец света наступит в 2012 году, и что его причиной станет планета X, легендарная Нибиру, что на шумерском означает паром, которая пересекает орбиту Земли каждые 3630 лет, летя по длинной эллиптической орбите вокруг Солнца. Её мощная сила тяготения приведёт к сдвигу тектонических плит, смещению магнитных полюсов Земли, землетрясениям и цунами, к изменениям климата и извержениям вулканов. Благодаря ей человечество переместится словно на пароме в новую эру. Маленький принц астрологии из Гонконга утверждает своим сладким голосом что период ретроградной Венеры закончился. Ключевой момент, который следовало запомнить, заключался в том, что период ретроградной Венеры закончился навсегда. Это давало вам шанс поразмыслить над отношениями, которые уже утратили смысл, и разорвать их, а не поддерживать просто по привычке. Конечно, в 2012 году Новая эра в истории человечества ещё не началась. По крайней мере, не в моём временном потоке. Нет. Поворотный момент настал в 23 веке. Большой размером с Шанхай астероид под названием Странник, проделав долгий путь по просторам космоса, оказался в плену гравитационного колодца системы Земля-Луна. И в конце концов стабилизировался в одной из точек Лагранжа. С тех пор у Земли появился второй спутник, который назвали Новая Луна. Люди, вид склонный романтизировать всё подряд, начали обдумывать произошедшие с ними изменения. Как только привыкли к новому расписанию приливов и отливов и к новым небесным телам, В результате гормонального дисбаланса, вызванного новой луной, десятки тысяч эмбрионов прекратили развиваться. Этот феномен получил название жуткие побочные эффекты новой луны. На эволюцию человечества начала действовать невидимая сила. В те ночи, когда новая луна была полной, У некоторых людей стали возникать странные аллергические реакции. На их коже появлялись странные узоры, их мышцы сокращались, зрачки расширялись, а их мысли путались. Эти люди становились крайне агрессивными, срывали с себя одежду и бегали на четвереньках, словно возвращаясь к первобытному поклонению тотемным животным. Изучение этих людей показало, что в их Y-хромосомах сохранились рудименты, оставшиеся от предыдущих стадий эволюции человека. Учёные проанализировали карты ДНК населения Земли по этим признакам и добавили засекреченный маркер в файлы людей, обладавших подобными генами. Из-за антидискриминационных законов Имена этих людей остались засекреченными. Однако их обязали принимать лекарства, подавляющие подобное поведение, а также носить особые контактные линзы, которые нейтрализовали воздействие новой луны. Городская молодёжь решила, что это новый тренд. И в те дни, когда новая луна была полной, зажигала на вечеринках трансформациях. очень похожих на массовые оргии, участники которых превращались в животных с помощью наркотиков и техники. Циклы развития сельскохозяйственных растений и скота тоже изменились. И астрономам пришлось упорно трудиться, изобретая новые месяцы, термины и календари. Они стали такими сложными, что в них было невозможно разобраться. или вывести их из простых астрономических наблюдений. Вместо этого фермеры и сельскохозяйственные машины были вынуждены полагаться на официальные сводки новостей. Поистине шокирующий новый феномен проявился у тех, кого зачали во время полнолуния новой луны, новолунцев. Учёные не могли понять, как именно свет новой луны повлиял на оплодотворение яйцеклеток и на деление зигот. Исследователи проанализировали её световой спектр, силу притяжения, магнитное поле и все остальные потенциальные факторы, но никаких убедительных объяснений не дали. Учёные знали только одно: из этих эмбрионов появляется новая популяция. совершенно не похожая на все остальные. Напуганное человечество решило, что нормальные эмбрионы, развитие которых остановилось под влиянием новой Луны, стали жертвами конкуренции с новой расой. И все-таки более 97,52% родителей новолунцев решили донашивать их до срока. вне зависимости от того, превратятся ли они в ангелов или в демонов. Внешне новолунцы не слишком отличались от обычных людей, если не считать того, что из-за изменившегося рефракционного индекса эпидермиса их кожа приобрела блеск, характерный для пластика или тонких мембран. Однако их метаболизм замедлился в три часа. в 5 раз по сравнению с нормой. И это означало, что новолонцы обладают невероятно большой продолжительностью жизни. Большинство из них страдало от слабых форм депрессии, и многие родители тревожились, что их дети-новолонцы покончат с собой. Но после долгих наблюдений и анализа люди поняли, что признаки, похожие на симптомы депрессии, На самом деле, являются эффектами ментального барьера, который позволяет новолонцам отфильтровывать избыточную информацию, поступающую из окружающего мира, а также уменьшать когнитивную нагрузку и стресс. Новолонцам нужно было сфокусировать своё внимание на гораздо более важной проблеме, проблеме, для решения которой потребуются усилия тысяч поколений. Проблема заключалась в следующем. Новая луна, которую они считали богом-творцом, неизбежно придёт в негодность. Когда стабильность гравитационной системы нарушится, новая луна покинет точку Лагранжа и под действием силы тяготения упадёт на землю, где медленно и поэтично уничтожит всё живое. Навалунцы хотели спасти новую Луну. Неотения В начале 21 века людей с неотенией считали психическими больными, а специалисты называли ее синдромом Питера Пэна. Хотя этим людям было по 30-40 с лишним лет, они отказывались взрослеть и вместо этого разговаривали и вели себя так, словно жили в волшебной Нэтландии. Реальность пугала их. Они избегали конкуренции, забывали о своём долге и ответственности, постоянно меняли партнёров, чтобы не строить долгосрочные отношения, а некоторые даже искали утешения в иллюзорных радостях, которые даруют наркотики и алкоголь. Люди сняти тени связывали все эти симптомы с влиянием излишне опекающих родителей и часть из них даже ненавидела родителей за то, что те избаловали их в детстве. Как и наше постоянное стремление к красоте и вечной молодости, этот феномен был лишь крошечной ступенькой на пути к следующему этап. В середине 22 века распространилось расстройство развития, при котором замедлялся рост. Биологические часы пациентов, казалось, шли значительно медленнее обычного, и вторичные половые признаки у таких людей развивались только после 30 лет. Учёные объясняли это так: поскольку с помощью различных технических средств человеческую жизнь теперь можно было продлить до 150 лет и больше. Неудивительно, что юность теперь тоже длится дольше. Многочисленные книги и мультимедийные произведения прославляли долгую молодость, и пациенты с этим нарушением развития стали ориентирами будущей эволюции человечества. Многие социологи и антропологи объясняли Почему этот синдром способен изменить культуру и параметры нормы? И почему нормальные люди из прошлого проиграли бы в борьбе за существование, столкнувшись с новыми людьми? Но эти учёные видели лишь часть проблемы. По сравнению с животными, люди остаются в ювенильной стадии развития значительно дольше. Эта стадия у лемуров, макак резус, горел и людей длится 2,5 года, 7,5, 10 и 20 лет соответственно. Половое созревание у людей наступает на 5 лет позже, чем у шимпанзе, и тоже одновременно со сменой зубов. Зачем нам такое непропорционально длинное детство? Ещё в середине XX века Учёные обнаружили черты сходства между человеческими детьми и молодыми шимпанзе: маленькие челюсти, плоские лица, редкие волосы на теле. У людей и шимпанзе 99,4% общих генов, но почти 40% из этих генов, экспрессия которых изменялась со временем, у людей активировалась значительно позднее, чем у шимпанзе. И особенно это было характерно для генов, которые отвечали за развитие серого вещества мозга. Большинство специалистов по развитию детей рассказывали родителям, что мозг, находящийся в процессе созревания, пока синапсы ещё не сформировались окончательно, особенно восприимчив к новой информации и обладает огромным потенциалом к её усвоению. Homo sapiens Со своей долгой ювенильной стадией обогнал остальных приматов и вышел на первое место. Мы сохраняем ювенильные черты, такие как отсутствие волос на теле, непропорционально большая голова, а также характерные для детей когнитивные характеристики, такие как любознательность и желание учиться. У некоторых людей даже есть мутация, которая позволяет им в течение всей жизни синтезировать лактозу, необходимую для переваривания молока. Способность, которая обычно утрачивается, как только детей отлучают от груди. Более того, обратную ситуацию называют непереносимость лактозы, словно это болезнь. Неоцениемо критически важна для нашего вида. Неужели начался её второй этап? Научный мир желал воспользоваться возможностью продвинуть вперёд эволюцию людей. Но перед ним встала юридическая проблема. Пациенты с этим нарушением развития с точки зрения закона были совершеннолетними, но их физиология и психология оставались детскими. Начались бурные споры о том, способны ли эти пациенты сами участвовать в экспериментах в качестве подопытных или для этого необходимо согласие их опекунов. Пока данный вопрос медленно решали суды разных инстанций, толпы пользователей в сети раскрывали личную информацию о родственниках этих пациентов и критиковали их, презрительно называя эгоистичными обезьянами. Люди утверждали, что те, кто ради собственной безопасности забывает о значительно более важной цели прогрессе человечества, не имеют права называться разумными. В ходе истории подобные аргументы, разумеется, поднимались не раз. словно волны в реке времени. В конце концов, логика одержала победу над эмоциями. Государство взяли на себя роль опекунов этих пациентов. Подписав соглашение об экспериментах над своими подопечными, они застраховали их на крупные суммы и в качестве компенсации сделали их родственников получателями страховых премий. После этого все заткнулись и, и можно было, наконец, приступить к экспериментам. Ученые, словно улучшенная версия терапевтов из заводного апельсина, тыкали, кололи и стимулировали пациентов разными другими способами. Они обрушивали на них потоки информации, мечтали поскорее познакомить своих подопытных со всем массивом знаний, со всей историей человечества, пока не закончился длинный период Но всё равно такой быстротечный период их пластичности. Учёные надеялись стимулировать создание более комплексных синаптических связей в мозгу, эволюция которого остановилась много веков назад, и тем самым раздвинуть границы знаний и найти решение многих сложных проблем. Подсознательно эти исследователи считали себя богами и надеялись на шестой день создать новую расу людей. Однако в итоге у них получились психи, имбецилы, депрессивные типы, эротаманы и овощи. Высокомерные исследователи даже не знали, где ошиблись. Они не понимали тайны генетических переключателей, ведь эту ловушку установили не они. Когда-то люди приручили волков, и превратили их в собак. Они пытались размножать тех из них, кто сохранил детские признаки: висячие уши, короткие морды, большие глаза и гривость и желание угождать людям. И устраняли тех, кто обладал кровожадностью и яростью взрослых волков. Люди делали это не для того, чтобы превратить волков в Homo sapiens. Нет. Они просто хотели изменить волков в соответствии со своими эстетическими представлениями. Это недоразумение произошло из-за не очень явной, хотя и довольно мерзкой, любви к милоте. Зависимость от ритуалов. Вы долго идёте к газетному киоску и покупаете журнал. Вы кладёте его в сумку, И после долгого пути, включающего в себя поездки на разных видах транспорта, прибываете в укромное место. Вы включаете свет, оранжевый или белый, и разрываете не поддающуюся биологическому разложению пластиковую обёртку. Выналиваете себе чаю или открываете банку с диетической газировкой. Вы поглаживаете рельефный рисунок на обложке и сознательно или случайным образом раскрываете журнал на одной из страниц. Вы читаете. Закончив чтение, вы чувствуете, что вас переполняют мысли или усталость. Вы советуете или не советуете другим прочитать это произведение. Вы завершили один из нескольких миллионов незначительных ритуалов которыми наполнена ваша жизнь от колыбели до могилы. Люди, животные, которые подчиняются ритуалам. Ритуалы существовали в древнем прошлом и сохранились в настоящем. Ритуалы, каменеющие в нашем сознании, объединяют представителей разных групп и культур. Гонят прочь страх смерти, придают смысл нашему существованию. Самые могущественные представители каждого народа с помощью ритуалов собирали толпы, приобретали богатства, формировали партии и фракции, укрепляли свою власть. Ритуалы снабжают людей бесконечным количеством ярлыков. Они говорят людям, где их место. Однако для личности у них метки нет. В мое время технологии позволили ритуалу стать неотъемлемой частью повседневной жизни. Он встроен в вас. Он становится частью вашего генетического наследия, которое вы передаете своим детям и внукам. Он размножается, мутирует и становится более жизнеспособным, чем его хозяин. Может, так же дела обстоят и в ваше время? В мое время. Вы не можете контролировать импульс, который заставляет вас обновить страницу. Информационный взрыв создаёт тревожность, но может заполнить вашу опустевшую душу. Вы двигаете мышкой, открываете свой профиль в соцсети, просматриваете комментарии, ретวีтите и делаете репосты. Закрываете страницу, а через 15 секунд повторяете весь этот процесс заново. Вы просто не можете остановиться. Вы больше не можете разговаривать с людьми. Воздух перестал быть средой для передачи голоса. Вы и ваши друзья садитесь в круг. Ваши взгляды приклеены к мобильным устройствам в ваших руках, словно вы поклоняетесь талисману какого-то древнего бога. Ваши мысли текут по пальцам в виртуальные платформы. Вы спорите, смеетесь, флиртуете, шутите, но реальный мир вокруг вас – это безмолвная пустыня. Вы во власти искусственных сред. Ритуалы сопровождают вас повсюду. Они больше не связаны только с жертвоприношениями, проповедями, мессами, концертами и спортивными матчами, которые происходят на центральной сцене, где правит адрес. классическое единство времени, места и действия. Сам ритуал изменяется, превращается в распределённое облачное вычисление. Он равномерно заполняет все уголки вашей повседневной жизни. Датчики знают всё. Они регулируют температуру, влажность, потоки воздуха и освещение. Они изменяют ваш пульс, гормональный баланс, уровень сексуального возбуждения и ваши эмоции. Искусственный интеллект бог. Вы думаете, что он заботится о вашем благополучии и даёт вам новые возможности. Но на самом деле вы стали яйцом в инкубаторе, марионеткой, к которой прикреплены ниточки. Каждую секунду, каждую минуту и каждый день Вы жертва, без которой этот бесконечный грандиозный ритуал невозможен. Этот ритуал вы. Радикальные мыслители постоянно думают о том, как уйти от всего этого. Ритуал набирает силу в результате многократных повторений, а не благодаря своему смыслу. День за днём повторяющиеся позы и движения постепенно просачивается в глубины сознания, раз за разом, словно головка жёсткого диска прослеживает очертания идеи до тех пор, пока она не становится неотличимой от свободной воли. Это похоже на тот научно-фантастический фильм начала 21 века. Романтическая любовь наряду с патриотизмом. Самый верный клиент ритуа Радикалы пытаются подражать лудитам. Они уничтожают машины, взламывают компьютеры, пробуждают сознание людей, призывают всех отказаться от технологий и вернуться к природе, где каждый может отточить свой характер на точильном камне суровых условий. Они надеются вернуть примитивную, чистую простоту. Пресса довольно безжалостно указывает на то, что их проповеди описывают ритуалы, которые отлично подошли бы японским дзен-буддистам VII века. Сделать можно только одно: ничего не делать. Словно марионетки, у которых обрезали верёвочки, радикалы падают в спальнях, в метро, аэропортах, На площадях, в офисах, на пляжах, у конвейеров, в квитериях, на улицах, в туалетах. Они ничего не делают, ничего не говорят. Только тихо и неподвижно лежат, ожидая, когда их тела умрут, когда их жизнь завершится. Они используют пустоту в войне против смысла, свободу воли для уничтожения свободы, утрату личности для создания личности. Датчики регистрируют угасание их основных физиологических показателей, и искусственные интеллекты активируют роботов-помощников, чтобы те доставили тела в медицинские учреждения по транспортной сети. Словно челноки, плывущие по реке из нормальных людей, тела попадают в чистые белые комнаты терапии. Там к ним подсоединяют системы жизнеобеспечения и кабели. Там радикалы оказываются перед дилеммой. Из пустоты поднимается новый парадокс. С помощью своих тел они завершат первый в человеческой истории случай массового самоубийства, совершённого в виде имитации естественной смерти. Они завершили один из величайших ритуалов. Хаотическое ощущение времени. Время это иллюзия, придуманная людьми. Так, в 1915 году сказал один учёный еврей из Европы. С тех пор время, гладкая и неизменная стальная пластина, расплавилась, словно мягкие часы, которые повисают на ветвях деревьев, повинуясь кисти Дали. Ученые пытались управлять временем с помощью множества разных средств – скорости, тяготения, энтропии, квантового перепутывания. Но в конце концов им пришлось признать свое поражение. Человечество делало все, чтобы победить этот бесформенный и бесцветный, но вездесущий призрак. Он уже есть, когда появляется жизнь. Он уже есть. Но ни один великий мудрец не смог разгадать его тайны, даже стоя на пороге смерти. Время стрела, в которой заключены все страхи цивилизации. У неё только одно направление. И если её выпустили, то она уже не останавливается и не поворачивает обратно, а летит вперёд до самой тепловой смерти вселенной. Поскольку изменить мир было невозможно, Оставалось только одно изменить самого себя. Тогда исследователи сосредоточили своё внимание на том, как ощущает время мозг человека. Каждый день фрагменты памяти выплывали на поверхность нейрохимических сетей в миллиардах голов. Разве этот феномен не один из видов путешествий во времени? Эксперименты показали, что стимуляция разных участков гиппокампа вызывала у подопытных ощущение дежавю. Их жизнь в настоящем начинала казаться им воспоминаниями о детстве. Стимуляция мозга, словно чудесный редактор, резала их жизнь на фрагменты, а затем складывала их в новом порядке, создавая иллюзию путешествия во времени. Когда люди разгадали эту тайну, время превратилось в пластилин в руке фокусника, который способен растянуть его и придать ему любую форму. Удивительный парадокс. Ускорение активности головного мозга замедляло ход внешнего времени и наоборот. Это была теория относительности, применённая в мире сознания. Те, кто действительно овладел этим искусством, могли даже вставить в мозг подопытного замкнутую петлю, чтобы жизнь в медведяге превращалась в настоящий день сурка. Один и тот же день повторялся снова и снова, хотя и оставался иллюзией, созданной путём манипулирования памятью. Именно этой возможностью решили воспользоваться создатели компании Chronosense Limited. В зависимости от потребностей отдельного клиента, они предлагали разные уровни ощущения времени и брали целое состояние за свои услуги. Гонорар, разумеется, рассчитывался в точном соответствии с ходом времени в физическом мире. В странах Восточной Азии студенты, существовавшие в бесконечном цикле из контрольных и экзаменов, Хотели извлечь максимум из небольшого количества имевшегося у них свободного времени. В ночь перед важным экзаменом они с помощью Chronosense могли не спать всю ночь и усвоить объём знаний целого семестра и стать экспертами по сдаче экзаменов, словно съев хлеб памяти из Дораемона. Использование данного метода с вероятностью 0,5% приводило к консулту. Поэтому студенты стали активно покупать лекарства, которые помогали нейтрализовать данный эффект. С другой стороны, любители психотропных веществ мечтали получить прямо противоположный эффект, а именно максимально замедлить и даже остановить время. Они хотели сделать так, чтобы вызванная наркотиками эйфория постепенно усиливалось, словно взрыв замороженный в леднике. Чтобы каждый расцветающий фейерверк стал похож на неподвижную гору. Они сидели в темноте, ожидая погружения в химический экстаз, до тех пор, пока грибовидное облако не поглощало последние следы их сознания, оставляя тело в режиме ожидания. Для них время переставало существовать. И единственной реальностью была галлюцинация. Пожилые люди были самыми придирчивыми клиентами Chronosense, но при этом с расходами они не считались. Найдя самые радостные дни своей жизни, они объединяли их в ролик лучших моментов, который прокручивали снова и снова за то время, которое у них ещё оставалось. Для них это был лучший способ выжить максимум из своих последних дней и умереть с улыбкой на лице. И как всегда, злодеи сумели воспользоваться плодами человеческой изобретательности. Авторитарные режимы быстро поняли, каким огромным потенциалом обладает новая технология. Используя её особую версию, Они перебатили свои народы и сумели выжить 12 часов физического и умственного труда из каждой установленной по закону восьмичасовой смены. Пока обычные люди балансировали на грани истощения и гибели, ВВП продолжал расти. Чтобы немного нейтрализовать опасное давление чрезмерного труда, Правительство стали открывать курорты специально для рабочих. Там их закрученное в тугую пружину чувство времени меняли с помощью технических средств и приводили в относительно нормальное состояние. Люди, от которых скрыли правду, работали всё упорнее, чтобы заслужить право на отпуск, отпуск, в ходе которого они восстанавливали украденное у них время. Их дети, с другой стороны, похоже, рождались уже с искажённым ощущением времени. Когда они вступили в ряды трудоспособного населения, их внутренний хронометр сбился ещё больше, и ситуация начала выходить из-под контроля. Следующее поколение научилось забывать под действием инстинктов организм стремился снять избыточную нагрузку с мозга. Периодически, точное время у разных людей отличалось, память таких людей сбрасывалась, и они просыпались словно новорождённые, не обладающие никакими воспоминаниями. Когда люди с переформатированными мозгами стали подражать друг другу, это новое дикое состояние начало распространяться словно чума. Насилие и похоть пробивали все барьеры, установленные цивилизацией и технологиями. Дикие люди вышли на улицы и уничтожили машины и государственные институты, которые пытались изменить их примитивную природу. Они воистину подчинили себе время. Они больше не нуждались во времени. Эпилог. Глоссолалия. В начале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог. Или, как сказал бы структурный лингвист, язык создал мысль. Мысль поняла и трансформировала мир. Таким образом, язык был основной силой, меняющей мир. Он был богом. А где бог, там и дьявол. Точно так же, как свет невозможно отделить от тьмы. Именно язык, а не инструменты, отделил людей от человекообразных обезьян. Мост между знаком и означаемым объединил мир субъективный с миром физическим. Смысл был широким потоком, словно воды Ганга. Люди извлекали капли чувственного опыта, сохраняли их, классифицировали, обобщали и очищали их до тех пор, пока граница между личностью и объективной реальностью не оказалась чётко определена. Затем они научились обмениваться мыслями между индивидами. чтобы сообщать о намерениях. И так началось формирование общества. Разделение труда, работа, семья, власть, государство, война всё было построено именно на этом фундаменте. Язык стал мерой понимания, и каждый спор основывался на нашей общей лингвистической системе. Трещины и пропасти оставались в тех местах, которые было невозможно определить словами. Религия, музыка, живопись, любовь, боль, радость, одиночество. Эти слова, словно верхушка айсберга, скрывают неизмеримые, огромные, сложные чувства. С древних времён и до сегодняшнего дня они сопровождали культурные гены человечество. И словно осадочные породы в геологии складывались и наползали друг на друга, проникали друг в друга, сливались и эволюционировали. Обсуждая эти темы, вы не знаете, о чём именно вы говорить. Каждое общество желает распространить эффективный набор лингвистических правил, чтобы очистить мысли народных масс. От Эдикта Цинь-Шихуана, который повелел всему Китаю писать одним и тем же образом, до Новояза 1984-го, одни слова исчезали, другие появлялись. Простолюдинам запрещали использовать выражения, предназначенные для аристократов. Так появился сленг, для которого требовался богатый запас аммонимов, каламбуров. метонимов и рифм – это был настоящий праздник для языка и голосовых связок. В определенную эпоху даже веселье было идеологическим инструментом для поддержания дисциплины, и пользоваться им помогали технологии. Правительство установило бронмауэры в речевой центр мозга каждого новорожденного. И таким образом, впервые в истории, которые были в истории, Создала система наблюдения за языком, работающую в режиме реального времени. Если какой-то человек собирался сказать то, на что реагировали постоянно обновлявшиеся фильтры в его брандмауэре, Брандмауэр лишал человека способности говорить и наказывал его, создавая болевые ощущения соответствующего уровня. С другой стороны, за слова, которые нравились правителям, Брандмауэр награждал человека удовольствием, похожим на эффект от действия наркотиков. Дивный новый мир наград и наказаний. Эта система работала так хорошо, что люди по своей инициативе изобрели способ интегрировать фильтры в свои гены, чтобы их можно было передать детям. чтобы они ещё более гармонично слились с брандмауэрами. В итоге даже малейший намёк на нежелательную мысль устранялся, не успев укорениться, и вероятность наказания уменьшалась до минимума. Этот механизм постепенно стал частью подсознания, встроился в ту часть коры, которую мы унаследовали от наших предков: амфибий, рыб и рептилий. он слился с самой примитивной частью языка. Затем всё резко изменилось. Люди так и не поняли, что произошло, даже в том временном периоде, откуда я родом. По одной теории, человечество действительно создано какой-то более разумной расой, которая имплантировала в человеческий мозг тщательно сконструированную систему языка. Эта система эволюционировала одновременно с развитием цивилизации. Но когда иноземный захватчик угрожал уничтожить её фундаментальные принципы, она возвращалась к заводским настройкам, и всё приходило в исходное состояние. Можете представить себе мир, в котором нет языка? Всё рухнуло. Проблема заключалась не в том, что говорить было невозможно. Скорее, человечество утратило сам инструмент, необходимый для познания мира и самого себя. Вселенная вернулась в состояние первобытного хаоса. Я продукт второй системы. Очень небольшая группа людей обнаружила в себе её симптомы, возможно, в ваше время и её назвали бы божественным вдохновением уже не я говорил слова, а слова говорили мной казалось, божественный разум утратил терпение, наблюдая за глупыми людьми избранные, которые принесли с собой совершенно новую лингвистическую логику, должны были направлять дикарей, чтобы те могли заново понять мир и восстановить цивилизацию. Новый мир действительно выглядел более мирным, более образованным, просвещённым и более усовершенствованным. Учёные изобрели машины времени и открыли теорию временных потоков. Они отправили посланников в параллельные вселенные и в другие временные потоки, чтобы распространять знания, которые помогут обитателям других миров. избежать ошибок. Судьба многих из этих посланников оказалась незавидной. Вот почему я, Стенли, прибыл из будущего, чтобы говорить с вами. По причинам, которые я не могу раскрыть, моё пребывание здесь скоро закончится. Я покину ваше время, чтобы переместиться в другой, незнакомый мир. В вашей вселенной число 9 является особенным. Оно символизирует неизменность, возрождение и превосходство. Я надеюсь, что 9 глав моей проповеди сопроводят заблудшие души этого мира до двери у конца времён, чтобы они могли возрождаться вечно.